Город. Вот это сюрприз. Александр Дмитриевич медленно перевел глаза с предмета, который перед ним с небольшим стуком на столе поставил Семен, на самого паренька, стоявшего перед ним сейчас с усталым, но при этом явно довольным лицом. Я, конечно, всякое ожидал, но это. Удивление мэра можно было понять. Перед ним на столе лежала человекоподобная голова. издали её можно было принять за так называемую голову человека. Так называемую Александр Дмитриевич не просто случайно оговорился. Дело в том, что именно эта голова ранее принадлежала явно андроиду, человекоподобному роботу, который должен был помогать людям при колонизации этой планеты. Но все эти андроиды фактически погибли вместе с кораблём колонизатором. И тут вдруг такой сюрприз. сначала Александру Дмитриевичу в конце концов доложили о том, что в ворота города всё-таки вошёл тот самый мальчишка, которого они всё это время ждали. И говоря мы, он тоже не шутит. Дело в том, что он уже знал об интересе Елизаветы Игоревны, которая буквально не находила себе места, пытаясь выяснить, куда ещё этот мальчишка. Сейчас же можно было понять, что парень не просто так выложил перед ним свои трофеи. У него явно был какой-то свой интерес, вот только какой? Судя по всему, мальчишка не просто так пришёл к нему сразу же после своего возвращения, а значит, будут какие-то предложения. Александр Дмитриевич уже успел немного изучить характер этого мальчишки и поэтому заранее предполагал, что он просто так ничего не делает. И если он хотел что-то сейчас получить, то вполне возможно поэтому и принес подобный трофей к самому Александру Дмитриевичу. Также перед ним Михаил поставил и голову очередной твари, про которую паренек как раз уже рассказывал, та самая летучая мышь. Ну что ж, по крайней мере сейчас ему было понятно, чего мальчишка намеревался добиться. Дело в том, что ученые уже начали подозревать его в лжи, обвиняя парня в явных выдумках. А вроде бы он просто из информации, которую мог изучить про животных с земли, взял изображение летучей мыши, увеличил его в несколько сотень раз и предоставил в качестве своеобразного рассказа, хотя и гладик образа, который он в прошлый раз принёс, заставил всех этих умников занервничать. Но сейчас они предпочитали возмущаться, требуя новых фактов. И вот, пожалуйста, факты перед ним. Александр Дмитриевич даже не стал спрашивать у парнишки о том, куда именно его черти носили. Догадаться примерно было можно. Семён явно ходил в том самом направлении, куда падал корабль колонизатор, а значит, можно было понять, что он пытался таким образом сделать. При этом стоило сразу учитывать тот факт, что его туда никто не посылал. Даже сам мэр просто думал, что мальчишка ушел на охоту. И вот же сюрприз. Надо было заранее уточнить, на кого именно он собрался охотиться, мысленно усмехнулся Александр Дмитриевич, сам прекрасно понимая, что в данной ситуации совершил ошибку совершил именно он, но никак не мальчишка. Александр Дмитриевич, я хотел бы с вами переговорить, вполне ожидаемо заговорил паренёк, и мэр города приглашающе махнул ему рукой на стоящее в кабинете кресло. Разговор им предстоял длительный. тем более, что некоторое время им всё равно придётся провести вместе ввиду того, что Михаил побежал за представителями учёных. Пусть теперь посмотрят глаза сумаму мэру города после всех своих утверждений о вранье Семёна. Честно говоря, сам мэр города хотел бы утереть нос учёным, вот только повода никак не получалось найти. И вот же сюрприз. Повод пришёл сам в руках этого странного мальчишки. Возможно, кто-то тут же скажет ему о том, что в подобное верить может только очень наивный человек. Да, так и бывает. Но вот, пожалуйста, перед вами и доказательства. Более того, голова андроида сразу настраивала нервы города на определённый лад мыслей. Ситуация могла действительно стать критической, и поэтому, скорее всего, самому Александру Дмитриевичу Придётся искать дополнительные факторы, которые мог скрывать под своими действиями этот паренёк. Откуда он взял подобные трофеи и даже более того, чего именно он мог добиваться таким образом. Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что ситуация в один прекрасный момент может просто выйти из-под контроля, поэтому ему сейчас самому нужны были факты, и он хотел узнать их раньше, чем об этом узнает ещё кто-нибудь. Это было действительно очень важно, и мэр города не собирался пускать это дело на самотек. Тем более, что он не знал главного, что еще кроме этих андроидов там обнаружил паренек. Да и повреждения на шеях этих голов были свежие, и это настораживало. Но все это было только началом. Когда Александр Дмитриевич понял, что на самом деле принес город Семен, то его удивления не было границ. Сначала Семён достал из своей сумки голову андроида, а потом оттуда же появилась упакованная, завёрнутая буквально в несколько слоёв брезентовой ткани туша существа, которое парень назвал птицей, птицей падальщиком. И дело в том, что это действительно была птица, тем более что это существо действительно было похоже на обычную земную птицу, да, хищную, но всё же Довольно мощный клюв, широкие крылья, а также и сильные когти, которыми она, возможно, удерживает свою добычу. Глядя на всё это, Александр Дмитриевич мог только поразиться тому, как в своё время этот мальчишка всё доставил, ведь в данном случае он явно достаточно сильно рисковал. Но всё испортили сами учёные, так как когда они примчались, то практически сразу начали крутить носом. Сначала им не понравилось то, что он доставил отдельно голову летучей мыши, а потом и все остальное. Ну что это такое? возмущенно указал на трофей парня худощавый мужчина лет сорока пяти, считавшийся довольно знающим среди всех представителей этой ученой братьи. Мы что требовали? Мы требовали полную тушу этого существа. А это что такое? Мы за это платить не будем. Это что такое? Голова какая-то. Что это было? Андроид? За него тоже мы ничего платить не будем. Нам нужен целый андроид, рабочий образец. Это что такое? Тушка птицы? Ну и что? На земле давно всех птиц изучили, поэтому мы за это тоже платить не будем. Честно говоря, Александр Дмитриевич уже хотел возмутиться, так как понимал, что парень, сидевший сейчас рядом с ним, Вот вот взорвётся, особенно если учитывать тот риск, с которым он всё это сюда доставил. Ведь он тащил весь этот груз достаточно далеко. Туда вообще-то никто из людей колонии не ходит и даже более того, они туда дойти просто не смогут, потому что чтобы туда добраться, надо было хотя бы один-два раза заночевать где-нибудь в лесу. Как и где это делал сам Семён, он это никому не рассказывал, да, видимо, и не собирался. Поэтому следовало бы заранее понимать, насколько серьёзная ситуация складывается сейчас и здесь. Но он не успел ничего сказать. Он только попытался открыть рот, когда в дело вмешался сам мальчишка. А какой идиот сказал, что я вообще вам собираюсь что-то продавать. Криво усмехнувшись, пареньёр встал и начал складывать трофеи обратно в свой рюкзак, заставив учёных раскрыть свои рты в удивлении и панике. Ведь от них уходила такая значимая добыча, которую они за все это время здесь ни разу не видели. Я просто продемонстрировал вам, то какие животные существа вообще могут встречаться на территории этого мира, по крайней мере те, которых я встретил. Теперь вы знаете это, вы их увидели. Вот это летучая мышь, эта птица-падальщик, я решил ее назвать грифом, а это андроиды, которые пытались меня убить. Дальше вас уже никак не должно беспокоить состояние моих трофеев. Я их собираюсь у себя оставить, сделаю из них чучело и пусть стоят у меня в качестве напоминания. А вы, как хотите, так и ищите свои трофеи. Кстати, Александр Дмитриевич, у меня вот тут ещё есть какой-то прибор напоминающий рацию. Город его выкупать будет. Если нет, то я найду куда его пристроить. И естественно, что учёные не хотели отдавать всё это, ведь они уже по сути положили глаз на трофей Семёна. Просто они надеялись таким образом максимально сбить стоимость трофеев, чтобы заплатить как можно меньше денег. Вот только они банально не учли характер самого охотника. Этот поренёк не даст сесть себе на шею никому не позволит себя использовать только по обоюдному согласию. Именно поэтому Александр Дмитриевич коротко взмахнул рукой, заставив учёных, которые уже буквально забились в истерике перед ним, уже открыто требовать, чтобы мэр города принял меры, просто заткнуться. "Да эти трофеи принадлежат Семёну. Вы сами отказались их выкупать, я этому свидетель", раздражённо покашившись на учёных, Александр Дмитриевич тихо покачал головой, давая им понять, что в данном случае помощи от него они просто не получат. как на самом деле сами заигрались. А насчёт того прибора, про который говорил Семён, город его заберёт. Заберёт по стандартной таксе, которая была прописана ещё 3 1/2 сотни лет назад. Так что давай, показывай, что у тебя там, а всё остальное. Да, ты прав это, твои трофеи, и ты имеешь право делать с ними всё, что только захочешь. Раз наши учёные решили немножко обдергались, то это всё их проблемы. Поэтому я тебя полностью поддерживаю. Не захотели выкупить то, что ты им предлагаешь, то нечего тогда сейчас дуть щеки и пытаться изображать из себя обиженных природы и людей, которые всего лишь хотели что-то доказать. Я не дурак и прекрасно понимаю, чего вы хотели. Вот только ваша проблема как раз заключается именно в том, что вы слишком обнаглели, слишком. И я не буду вам помогать. Хотите получить какие-то трофеи? Сами торгуйтесь. Эту открытую насмешку Александра Дмитриевича можно было прекрасно понять, ведь он таким образом наконец-то мог поставить на место этих весьма зазнавшихся учёных, ведь они сейчас действительно стали изображать из себя что-то несусветное. Взять хотя бы эти трофеи Семёна. Есть закон в городе. Если кто-то может доставить данные про новых существ и доказать их существование, то ему полагается награда. И есть такой закон, и сейчас парень сделал то, что от него требовалось. Учёные сами кричали о том, что они не уверены в том, что он в прошлый раз сообщил им правду. И вот лежат перед ними доказательства, дополнительно ко всему прочему, парень оставил даже головы андроидов, с которыми встретился. Судя по его рассказу, эти искусственные существа открыто напали на него. Мэра города тут же возник закономерный вопрос о том, где именно это могло произойти и почему вообще случилось. Ведь он и сам прекрасно понимал, что произошедшее случайностью в принципе бы не могло быть. Но парень просто и с весьма спокойным лицом рассказал о том, что ему удалось справиться с таким серьезным противником только из-за того, что заманил их в ловушку. Но то, что андроиды действительно хотели его убить, оставалось фактом. И никто не мог этого отрицать. Да и как это можно было сделать? Для этого необходимо было отправиться в ту же местность и тоже попытаться найти андроидов, а также и встретиться с ними. Но если андроиды действительно настроены агрессивно в отношении людей, то такой смельчах банально обречён на гибель. Уже когда его кабинет опустел после того, как возмущённые учёные убежали, чтобы продолжить ругаться где-то вне стен секретариата мэра, А пареньок отправился домой в сопровождении Михаила, которому надо было забрать у того прибор, доставленный парнем. Александр Дмитриевич тяжело вздохнув посмотрел в окно. Никто не знал о секрете его семьи. Никто, кроме этого молодого паренка. Дело в том, что на самом деле первый мэр города колонии успел рассказать своим детям о том, что в последние дни на корабле колонизаторе случилось что-то странное. В первую очередь стоит отметить тот факт, что андроиды тех поддержки, находящиеся на корабле колонизатора, массово вышли из строя и начали нарушать инструкции. Так что он был не удивлён тем фактом, который раскрыл этот мальчишка. Вполне может быть, что андроиды дошли даже до того, что начали открыто нападать на людей. Но это секрет их семьи. Ведь по сути это была та самая тайна. которую семья мэра пыталась скрыть от всех, так как именно из-за этого и была проведена срочная эвакуация людей с корабля колонизатора. И всё из-за того, что было неизвестно то, на что способны эти искусственные существа, если всё то, что они делали, дойдёт до критического уровня. Сам Александр Дмитриевич читал, что это всего лишь сказка или легенда, но теперь Ввиду открывшихся обстоятельств ему приходилось думать о том, что же делать дальше. Если об этом узнал один мальчишка, то могут узнать и другие жители колонии. Тяжело вздохнув, Александр Дмитриевич приказал секретарю вызвать к нему Ольгу Сергеевну Правилову. Если эти андроиды действительно нападают на людей, то нужно предупредить хотя бы городскую охрану. Пусть эта женщина займётся данным вопросом. найдет какой-нибудь способ, как это сделать вежливо и культурно. К тому же было бы нежелательно допускать того, чтобы по городу пошла лишняя паника. Это была тайна. И если люди узнают о том, что капитан корабля, а потом и мэр города, не считая всех его потомков, скрывали от населения такой секрет, то могут возникнуть волнения. Это надо было пресечь. Конечно, он сам понимал, что нечего рассказывать эти секреты посторонним, тем более представителям семей правящих кланов. Но, по крайней мере, эта женщина была более или менее адекватной, поэтому он рассчитывал на понимание с её стороны, хотя за последнее время именно в её службе случилось несколько довольно серьёзных конфузов, которые и пыталась нивелировать и сама женщина. И вот тебе возможность это сделать. А Александр Дмитриевич просто проконтролирует происходящее. Он имеет на это полное право. Кто бы там что ни говорил, но сам Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что тот же самый мальчишка Семён может не промолчать в нужный момент, и ему хотелось бы суметь вовремя вмешаться в происходящее, остановить проблему, которая может в любой момент обрушиться на город. Паника среди людей ему было совершенно ни к чему. Он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации вариантов не остаётся. Пока не пришли учёные, он достаточно долго успел побеседовать с Семёном, и теперь знал о том, что даже природа располагается вокруг этого города как бы кольцами. И это было очень странно. Порянёк действительно прав. В природе такого быть просто не может. И если вокруг города какие-то монстры, то и дальше они должны быть. Это логика. Однако чем дальше уходил от города мальчишка, тем больше странностей и несоответствий он находил. Взять хотя бы этих андроидов, где он их обнаружил. Судя по всему, эти монстры искусственного происхождения, которые напали на него, о чём свидетельствовала порванная куртка с признаками какой-то технологической жидкости, находились недалеко от упавшего корабля колонизатора. по крайней мере, они должны были выполнять последние приказы и инструкции искусственного интеллекта корабля, но были ли рядом обломки корабля? Про это Паренёк ничего не рассказывал, а чем больше Александр Дмитриевич думал об этой ситуации, тем больше он понимал, что теперь этот мальчишка действительно очень нужен мэру города, хотя бы по той причине, что есть секреты, которые ни в коей мере не должны узнать другие люди. Может быть, сам паренёк этого ещё и не понимает. Но мэр города прекрасно понял ситуацию, а значит, ему надо найти способ каким-то образом нивелировать всё происходящее. Надо будет позже поговорить с Михаилом. Тот наверняка продолжит расспросы мальчишки уже по дороге к тому домой. Значит, может узнать что-то дополнительно. Это слишком серьёзные вопросы, которые нельзя сбрасывать со счетов. Здравствуй, Ольга Сергеевна. Александр Дмитриевич с грустной улыбкой повернулся к двери, в которую уже входила вызванная для беседы женщина. "Заходи, садись. Нам есть о чём поговорить". Судя по растерянному лицу женщины, она явно не ожидала подобного поведения со стороны мэра. А значит, сейчас скорее всего будет пытаться найти какие-то догадки, подсказки или вопросы в отношении того, в чём опять могла провиниться её служба. Но сам Александр Дмитриевич хотел вести разговор о другом, о том, что им предстоит теперь сделать, чтобы избежать проблем. Населению города нежелательно знать о таких тайнах. Да, сам Александр Дмитриевич прекрасно понимает ситуацию, но поймёт ли её Ольга Сергеевна? Это довольно сложный вопрос, поэтому ей придётся выслушать его, а ему придётся рассказать о том, что скрывала их семья все эти 4 сотни лет. Конечно, основная проблема сейчас будет заключаться в том, что те же самые учёные наверняка начнут биться в панике и истерике. Ведь они рассчитывали получить всё сразу и бесплатно, а ситуация развилась абсолютно не так, как они пытались её развернуть, и всё только из-за того, что сам Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что и как ему надо делать. Конечно, существует определённые проблемы, про которые не стоило забывать. Но всё равно ему теперь надо постараться решить вопрос. И вопрос этот очень нешуточный. Сам мэр города хотел бы избежать большей части сложности, которые могут возникнуть именно из-за противостояния учёных и этого мальчишки. Ведь у этих умников могло хватить ума для того, чтобы взять и пожаловаться в городскую службу охраны. Лучше уж это предупредить, чем впоследствии пытаться нивелировать конфликт. Знаешь, Ольга Сергеевна, у меня очень серьёзный разговор к тебе. Александр Дмитриевич медленно присел перед женщиной в своё кресло и тяжело вздохнув начал свой рассказ. Понимаешь, только что вернулся Семён Дух и кое-что принёс. Принёс он очень интересную вещь, и эта самая вещь сейчас может взорвать город. Более того, Вся та информация, которую принёс Семён, тоже может нанести довольно серьёзный вред не только городу. Я думаю, что он мальчик умный и не станет делать глупостей, но мне хотелось бы в этом убедиться. А для этого необходимо, чтобы он понимал всю величину опасности этой ситуации. Но это не так-то просто, как ты понимаешь. Этот разговор затянулся на пару часов. Сначала Ольга Сергеевна, видимо, просто не понимала того, о чём вообще идёт речь. Но потом, когда поняла, разговор сразу перешёл в новую плоскость. Да, эта женщина была весьма сообразительным человеком и не стала пытаться как-то нажиться на ситуации. Она тут же начала задавать вопросы по делу, что тоже бывает довольно важным. В первую очередь её беспокоила именно безопасность города, и это было вполне понятно. Подобные проблемы могли уничтожить и город, и сами правящие кланы. тут ничего не поделаешь, эти вещи были взаимосвязаны. Потом она информировала самого Александра Дмитриевича о том, что скорее всего ей придётся переговорить и с самим Семёном. Всё-таки информация, которую сейчас держит под контролем этот мальчишка, игнорировать никак нельзя, её надо как-то попытаться заблокировать, но это было возможно только попытавшись договориться с паренёнком и не более того. Пытаться на него давить было просто бессмысленно, поэтому придётся постараться банально договориться. И Ольга Сергеевна, видимо, всю сложность данного вопроса понимала не хуже самого мэра города. По окончании разговора женщина ушла, не скрывая своих раздумий, а Александр Дмитриевич снова задумчиво посмотрел в окно, и теперь многое зависело не от него, а именно от этого мальчишки. вспомнив о том, что за ним сейчас вела старательно свою охоту представительница семьи Самуеловых, мэр города мог только ей посочувствовать. Сейчас на стороне этого паренка будет вынужден выступать и сам мэр, и даже Ольга Сергеевна. Так что в данном случае попытаться как-то надавить на мальчишку у неё не получится, а значит вариантов не остаётся. Придётся уговаривать. А ты ведь не умеешь этого делать, Елизавета. тихо прошептал Александр Дмитриевич, грустно усмехнувшись, всё так же глядя в окно. Ты ведь привыкла приказывать и что-то требовать, а вот уговаривать ты не умеешь. Значит, прибежишь ко мне, прибежишь с жалобами, и я боюсь, что даже в этом случае помочь тебе ничем не смогу. Сомнения мэра города были вполне понятны, если ему придётся выступить на стороне Семёна. то ни о какой помощи с его стороны семья Сомыловых может даже не заикаться, ведь в данном случае у мальчишки есть информация, которая действительно важна для его семейства. И в данном случае Александру Дмитриевичу надо больше думать о том, чего он сам хочет, чем о том, что хочет эта девочка. К ее сожалению, это все взаимосвязано, и она ничего не сможет поделать. Александр Дмитриевич, я отнес прибор к нашим специалистам. В кабинет генерал решительным шагом вошёл Михаил и принялся докладывать о результатах своего общения с Семёном. Для начала стоит отметить тот факт, что мальчишка действительно оказался прав. Это коротковолновый передатчик, предназначенный для работы в сложных условиях, но, видимо, условия для него были слишком уж сложными, потому что этот передатчик практически сгнил. но сам факт остается фактом. Семен принес прибор, и по законам. Да знаю я все эти законы. Отмахнулся от слов Михаила э Александровича. Давай я понять своему помощнику, что данный вопрос даже не подлежит обсуждению. Город заплатит то, что полагается, позаботься об этом. Ты меня лучше вот что расскажи. И Александр Дмитриевич принялся осторожно расспрашивать у Михаила подробности их общения с Семеном. Было слишком много интересных всего фактов, и основным интересом для мэра был рассказ Семёна о том, как же он столкнулся с андроидами. Тем более, что сейчас поренёк действительно рассказывал о том, что андроиды на самом деле напали на него. Более того, судя по всему, это именно они убили представителей той самой экспедиции, базу которой он обнаружил. Он нашёл все доказательства этому. По его словам, останки несчастных лежали в один ряд, выложенные так специально для того, чтобы люди, которые это увидят, были просто шокированы случившимся и попытались просто подойти поближе. Как результат, они попадали в ловушку. Семён заранее предусмотрел возможность подобного конфликта и поэтому в ловушку не попался, сумев её просто и даже банально избежать. А вот люди, бывшие в экспедиции Не смогли этого сделать, узнав обо всем этом сам Александр Дмитриевич, мог только скрепетнуть зубами. Скорее всего, это произошло именно из-за того, что у них был недостаток информации. Люди просто подпускали к себе андроидов, не считая их для себя какой-то угрозой или опасностью, и как результат банально попались в ловушку. Но секрет цемира Шинковых рассказывать посторонним было просто нельзя. Радовало то, что парень там вам нарыжил ещё и челнаки. Но вот же проблема. Эти челнаки теперь пилотировать было некому. Пилотов-то не было. Все пилоты пропали вместе с челнаками. Да и как ты передашь науку, если самих устройств для этого просто нет в наличии? Нет ни самих устройств, ни возможности для того, чтобы нарабатывать опыт. Закончив беседу с Михаилом, Александр Дмитриевич остался в кабинете один. Ему было о чём поразмыслить в этой ситуации, и он понимал, что проблемы, которые возникли вокруг, сейчас на данный момент слишком велики, чтобы он мог с ними справиться в одиночку. Радовало только то, что эти проклятые андроиды, даже если и обнаружат вмешательство Семёна в зону своих интересов, то не смогут выйти по его следам в город. А в этом мальчишка был уверен, слишком много монстров было между базой и городом людей. Вот только основная проблема была как раз именно в том, что не зная причины для подобных нападений со стороны андроидов, нельзя понять и то, чего именно эти самые андроиды пытаются добиться, более того, какой им было интересно подать на людей из научной экспедиции. Какая польза? Чего они пытались таким образом добиться? Эти странности буквально окружали весь этот поход мальчишки. Но надо сказать, что поход был весьма результативным. Оказалось, что он не только притащил все эти трофеи, но и успел поохотиться и даже оказался достаточно удачлив, так как принес килограмм пятьдесят свежего мяса. И уже только по этому можно было понять, что этот паренек буквально универсален. Мало того, что умудряется делать такие находки. Так ещё и за мясом успевает забежать. Вообще-то всё это было само по себе очень странно. И странным Александру Дмитриевичу в первую очередь показался факт того, что сам этот мальчишка по какой-то причине не стал никому рассказывать о том, что обнаружил. Это было весьма необычно. Вообще-то охотники очень любят бахвалиться своими трофеями, а тут Он едва вошёл в город и тут же бросился в секретариат мэра, чтобы показать именно ему свои трофеи, именно мэру города, и никому другому, например, тем же самым охранникам на воротах, чтобы доказать им, что он является великим охотником. Судя по удивлённому лицу Ольги Сергеевны, она даже не подозревала о таких находках. Значит, я об этом не доложили. И все эти факты говорили в пользу теории самого мэра. И Александр Дмитриевич понимал, что если парень в первую очередь принес эту информацию именно ему, значит политика самого мэра города давала свои результаты. Этот мальчишка ему доверял, а значит есть надежда на то, что он сам прекрасно понимает то, что не стоит лишний раз трепать языком, чтобы не нанести вреда самому Александру Дмитриевичу. Этот факт хоть немного ну успокаивал его, хотя. Не слишком сам Александр Дмитриевич прекрасно понимал, что в данном случае ему действительно надо быть настороже и надо как можно быстрее переговорить снова с этим мальчишкой, чтобы он не распространялся особо о своих находках. Радовало только то, что на следующий день сам Семён должен прийти за деньгами в секретариат мэра, который город заплатит за его находку в виде той самой рации. Попутно мэр переговорит с ним и о других вещах, так как и он сам. И этот мальчишка прекрасно понимает, что есть вещи, которые приходится учитывать в данной ситуации. Поэтому предпочтительно все-таки действительно побеседовать с ним в доверительной обстановке, и это было очень важно. Александр Дмитриевич хитрость этого вопроса прекрасно понимал без каких-либо подсказок. Значит, им все равно придется поговорить. Но это будет завтра. Уже наступал вечер, и поздно было что-либо подобное решать. А вот завтра с утра он займётся этим делом, чтобы не допустить каких-либо ошибочных действий со стороны Семёна. Это было как раз то, чего нельзя было допускать ни в коем случае.